Как настоящая принцесса могла попасть на другой материк, Сьер Илдейриф мог только догадываться. Впрочем, приказ императора был более чем недовусмысленен немедленно отправить ее высочество домой и очень тщательно проследить, чтобы принцесса ни с кем до отправки не разговаривала. «Я ведь могу на вас положиться, Сьер? Разумеется, Ваше Величество, каждое ваше слово – закон». Хорошо, что передается лишь голос. Император не увидит, что адепт не склонился перед ним в поклоне. А вот задуматься над словами повелителя стоит. О чем может рассказать принцесса? Впрочем, размышлять можно будет потом. А сейчас пора отправить принцессу. Вдруг мелькнула сумасшедшая идея – оставить ее высочество здесь, выведать обо всем, а влагозимье отослать подделку. Впрочем, глупо. Император легко определит обман. А раз так, пора, если только после этого идиотского штурма хватит сил. Дико кружилась голова, не зная, как там Ринс, Элия и прочие. Но мне было настолько отвратно. Я с трудом поднялся на ноги, оперся рукой о каменный парапет. Этот штурм удалось отбить. А что будет преследующим? Сомневаюсь, что сил нескольких темных до одного светлого хватит, чтобы удерживать город. Краем глаза я увидел какое-то розоватое мерцание. Покосился в сторону вражеского лагеря. Да нет, показалось. Когда кажется, молиться надо. Желательно в храме. Интересно, дедушку только я слышу. Хотя нет, наверное, и другие тоже. Не зря же прошлой ночью охрана так шарахалась. Хорошо, хоть сейчас рядом никого нет. И полупрозрачную фигуру, сидящую на полу подле одного из зубцов, никто не увидит. Так там что-то происходит? Дориен только плечами пожал. Слетай, посмотри. Нет, я удивляюсь. Тут лежишь, чуть ли не помираешь, а тебе слетай. И вообще, где его благоразумие? Раньше куда ни шагни было «Дирон то не так, Дирон все не так, а сейчас что в мире происходит?» В ответ на мой недоумевающий взгляд де-то только плечами пожал. «Тебе тренироваться надо». Угу, и никто в этом всеми богами забытом городке не удивится, увидев парящего над милингом властелина. «Сам ты забытый, сейчас как к по голове дам». Ну вот, галлюцинации продолжают множиться. Адар как-то странно ухмыльнулся. Медленно встал на ноги и от души заехал мне ладонью меж лопаток. Когда земля приближается очень быстро, тут поневоле вспоминаешь, каково это летать. Поменять облик и выровняться я успел чудом у самой земли. Вот спасибо, дедушка, вот удружил. Накатившаяся упругой волной злость мгновенно вымыла из мышц остатки усталости. Я заложил пируэт, с трудом сгруппировавшись в полете. В конце концов, сказали слетать проверить. Так почему бы и нет? А чтобы никто ни с той, ни с той стороны не решился подбить слишком уж крупную птичку, надо бы поставить какой-нибудь щит. Надо здесь ключевое слово. Сил на то, чтобы этот самый щит соорудить, у меня просто не хватит. Вот дедушка удружил. Главное тут в обморок не рухнуть при полете. радость врагам. Отправлять на родину нежданно-негаданно появившуюся принцессу было решено с небольшой площадки между лагерем и циркумволюционной линией. В этом случае меньше риска, и лагерь полностью прикроет от действия осажденных противников, и рядовые представители армии Благоземья не увидят, что ее высочество конвоируется на место отправки, связанной по рукам. Хорошо, хоть ноги оставили свободными, на руках ее не придется нести. Создавать стационарную пентаграмму было слишком долго. Да и где столько крови адептов найдешь? Тем более, эта драгоценная жидкость еще пригодится. Оставалось воспользоваться способом более длительным, но менее затратным. Руки принцессы связаны, сопротивляться она не будет. А раз так, небольшой надрез на запястье серый Илды Рифа слегка царапнуть ножом кожу на тонкой ручке принцессы, и, как при крови, уже стекают, перемешиваясь в заблаговременно приготовленную чашу, наполненную вином. Снова заклинания прошелестели, подобно легкому ветру, и на поверхности багровой жидкости медленно начал формироваться розоватый пушистый шарик. Он взмыл в воздух, и, разбрасывая розовые искры, закружился вокруг головы ее высочества Ариэте лдр. Вскоре к одному шарику присоединился второй, затем третий – Правда, принцесса почему-то не захотела чересчур уж долго стоять на месте. Рванулась в сторону, резко проведя связанными руками по лезвию ножа, который продолжал удерживать один из адептов. Веревки лохмотями опали на землю, а у самой девушки в руках блеснул нож. «А вот теперь поговорим на равных», – хищно усмехнулась она, лезвием рассекая настырные шарики и не раздумывая, проводя клинком по пустой ладони. Капли крови, скотившиеся по ее коже, обратились в огненные шары, рванувшиеся к адептам. А те безбоязненно шагнули вперед, и молнии рассеялись, словно их и не было. Девушка побледнела, отступила на шаг и осела на землю, хватая ртом в воздух, когда адепты разом шагнули вперед и в один голос выдохнули стова старинного заклинания. «Не знаю, на что дедушка рассчитывал, выталкивая меня со стен милинга», Но выровняться я все-таки смог. Ладно, как и решил, попробую глянуть, что происходит во вражеском лагере. Меня заметили и даже выпустили в мою сторону несколько стрел. К счастью, те не долетели. А между тем я, наконец, разглядел, что за розовые вспышки виднелись вдали. Как и предполагалось, причиной их была Т. Когда очередной шарик, сорвавшийся с чаши, которую держал дядечка в балахоне, закружился вокруг нее, Бывшая заколдованная зверушка шарахнулась в сторону, потом в ее руке блеснул нож. Впрочем, появление оружия особенно помогло. Девушка практически мгновенно оказалась на земле, а главарь капюшонников затянул какой-то речитатив, постепенно поднимая отобранный у нее нож все выше и выше. «Кажется, я уже знаю, что с этим последует, только не хочу этого видеть. Ритуал уж больно похож на те, что практиковали адепты хаоса». Я рванулся вперед, и распахнувшиеся крылья поймали ветер. Три взмаха, и я завис над этой неприятной компанией. На формирование заклинания времени уже не было, а потому я просто бросил вниз кольцо силы. Стоявших вокруг недорезанной принцессы разметала по сторонам, а я рванулся вперед и подхватил девушку с земли. Сматываться пришлось в ускоренном темпе. Я сам летать толком не научился, тут еще и груст на руках. Над ухом напряженно вжикнули стрелы, резкий зигзаг и усиленное хлопанье крыльями. Я же сейчас даже щит поставить не могу. Даже дышу с трудом. Да еще и Тэ вцепилась в меня, как утопающая. Еще немного, и она бы меня просто задушила. Острая боль в плече едва не стоила нам жизни. Полет я выровнял буквально в считанных сантиметрах от стены. Уф, едва не врезались. Два тяжелых взмаха, и я обессиленно упал на пол. Из левого плеча торчал тяжелый наконечник болта. Мерзко, больно, но не смертельно. Тихо, ругнувшись, выдернул стрелу. Интересно, моих способностей к регенерации сейчас хватит, чтобы в уморок не сползти? Хорошо, хоть наконечник болта без беззазубрин был. А то доказывай потом, что то не мурк. Крылья уже исчезли, опав на спину простым плащом. Точнее, это так кажется со стороны. Надо мне еще объяснять, что и откуда растет. Привалившись спиной к парапету, я жадно хватал ртом воздух. «Ты... ты...» Слова давали с трудом. чтобы я еще раз кого-нибудь таскал?» Ш -ш «Что?» Это ощутимо трясло. Сейчас она, мгновенно забыв про свою давишнюю попытку побега, сидела рядом со мной, глядя перепуганными глазами и вцепившись в собственные плечи. «И на кой я ее только спасал, перебежицу-то?» «Похудей!» «Тяжелая!» – наконец смог внятно сформировать я свою мысль. Девушка на мгновение замерла. Затем, кажется, осознала сказанное, и ужас сменился гневом. «Да ты! Да как ты!» Я, чуть прищурившись, уставился на нее. «А что я? Я, в отличие от некоторых, не сбегал из осажденного города и не рассказывал осаждающим о том, какие здесь условия жизни». «Да ты! Да что ты понимаешь!» А что я должен понимать? Кажется, тон получился холодноватым и моргул с ним. Я с ней миндальничать не собираюсь. Спас, и пусть этому радуется. Что ты предательница? Да что ты понимаешь? Что ты вообще можешь понимать в этой жизни? Я не сбегала из вашего всеми богами проклятого города. Я надеялась найти помощь. Илдыис обязан был мне помочь. Понимаешь, обязан. Он мой вассал. Понимаешь, мой, а не отца. Он должен был мне помочь, а вместо этого она запнулась на полусловие и разревелась в полный голос, пряча лицо в ладонях. Нет, я никогда не научусь понимать этих женщин. Так и не разгоревшийся скандал прервал голос коменданта, прогремевший над нами как гром. В мой кабинет! Живо! Да, кажется, на спокойной жизни можно поставить жирный крест и принести цветочки на могилку. С одной стороны, меня это не особо огорчает, а с другой... Приключения хороши, когда они скорее исключение нежели правила. Кто вообще в здравом уме и твердой памяти любит неприятности на свою голову? Сразу до комендантского кабинета мы не дошли. За очередным поворотом выяснилось, что нас встречает добрый десяток солдат. Один из них, подчиняясь короткому жесту коменданта, шагнул к Т. «Вы арестованы, сдайте все оружие». Девушка поджала губы, шагнула вперед и саркастично поинтересовалась. «Я хотя бы могу рассчитывать на камеру на солнечной стороне?» Руки ей связывать не стали. Впрочем, учитывая, что вместо камеры ей досталась всего-навсего комната, это неудивительно. Допрашивал спасенную лично подполковник Мирак-Эн-Ниур. В милинге он руководил еще и контрразведкой. Кроме него на допросе присутствовал лишь секретарь, записывающий беседу. «Почему вы сбежали?» – голос военного был ровен и деловит. «Я не сбегала!» Те, сидевшая в мягком удобном кресле, гордо вскинула голову, так что у мужчины невольно создалось впечатление, что все роли поменялись. Это она допрашивает его, а не наоборот. Я надеялась получить помощь. Помощь против кого? Не против кого, а в чем? Да уж, наглости ей не занимать. И в чем же? Мое имя Риэта Элдар. Я наследная принцесса Благоземья. Короткие фразы чеканны из скупы. Я была заколдована. И когда заклинание было разрушено, оказалось в этих землях. Увидев стяги под городом, надеялась, что Эрваль Илдыис поможет мне вернуться домой и получить то, что принадлежит мне по праву. Я направилась к нему. В комнате повисло напряженное молчание. Девушка буквально слышала мысли подполковника, подсчитывающего, можно ли будет воспользоваться в этой войне, внезапно попавшей в руки козырной картой. Впрочем, на ее лице не примекнуло даже тени страха. «Если вы рассчитываете воспользоваться мною для прекращения войны, то не советую даже пытаться начинать переговоры с моим отцом. Именно он и заколдовал меня». Куда девалась перепуганная девчонка, которую так крылатая тварь вытащила из вражеского лагеря? «И что же это было за заклятие?» Те на миг прищурилась, размышляя, а потом лишь хмыкнула. «Спросите у того, кто меня спас».